собственно с ретинка. Москва, как и каждый большой исторический город, представляет собой конгломерат многих отдельных частей, существующих и развивающихся в разной степени самостоятельно и замкнуто. Раньше это были слободы, деревни и села. в состав Москвы данные не входят административные единицы, официально имеющие название поселок и деревня. Урочище усадьбы В настоящее время в числе территориальных частей Москвы, кроме района, существуют неофициальные, но тем не менее бесспорные единицы. Улица с переулками, отдельно улица и отдельно переулок, отдельный дом, иногда со двором. Каждая из этих небольших территорий проходит свой исторический путь со своими событиями, героями, преданиями и мифами. На фоне общей городской судьбы Она имеет свою судьбу. Её благополучные или плохие времена не всегда совпадают с общегородскими. Поэтому пишутся книги и статьи об улице, переулке, доме, вызывающие обычно большой интерес у москвичей и понятно, особенны у жителей этого района. Пустовский, сравнивая судьбы домов с людскими, писал: "История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и бывают свидетелями нескольких людских поколений. Сретенка принадлежит к числу самых известных московских улиц. Известность своей у современных москвичей она в первую очередь обязана названию. Юрий Нагибин, рассказывая о Сретенке, пишет: "Ничего примечательного вы здесь не обнаружите, кроме церкви при выезде на Сухаревскую площадь. Церковь носит странное название Троицы в листах". Заметим, что даже в церкви автор отметил не ее архитектуру, а странное название. Менее категорично, но в общем в том же тоне говорит о Сретенском москлавете Федосюк в Путеводителе Москва в кольце Садовых», изданном в 1991 году. Описывать биографию сретенских домов дело трудное и неблагодарное. Стены многих из них стоят еще с XVIII века. Постройки обновлялись и виды в зависимости от возможностей и вкусов часто менявшихся владельцев. К тому же ценных памятников архитектуры тут немного. Итак, застройка с Сретенки типичная, употребляя термин историко-архитектуры, рядовая застройка. Имена часто менявшихся владельцев домов и еще чаще менявшихся жильцов весьма скупо отразились в документах. Я пытался выяснить, кто из знаменитостей жил на улицах, о которых идет рассказ, пишет Нагибин, говоря о большой Лубянке и Сретинке. Урожай оказался на редкость Скудин. Он называет всего три имени: художника Пукерева, скульптора Волнухина и актера Мочалова, жене которого принадлежал дом номер 16 по Сретинке. Как в жизни человека бывает свой звездный час, Событие, в котором особенно ярко и полно раскрывается его характер или талант, так бывает звездный час в истории улицы, когда она обретает свой оригинальный, гармоничный, сочетающий внешние черты и внутреннее содержание образ. Сретенка обрела свой по помосковский своеобразный и совершенный вид в первое десятилетие XX века. Первыми и единственными тогда его заметили фотографы. Среди многочисленных серий открыток, изображающих московские пейзажи, появились и открытки с Ретинки, которых прежде не издавали. Издатели открыток, словно сомневаясь в праве этого сюжета занять место в серии Московских пейзажей наряду с Тверской и Пречистенкой, в первых изданиях в подписи к открытке указывали не название улицы, а деталь пейзажа, признанную достопримечательность города: вид Сухаревой башни. Но вскоре на том же самом сюжете, снятом с той же точки, можно было прочесть его точное и правильное название ретинг. Чтобы сложившийся и наполненный глубоким содержанием городской образ был замечен, осознан, принят и по достоинству оценен горожанами и в литературе, требуется долгий срок. Внимание и признание приходят после того, как он пройдет проверку временем и станет восприниматься традицион Так образ Арбатских переулков как символ дворянской Пушкинской Москвы был принят обществом и отразился в литературе лишь в конце XIX начале XX века. Для Сретенки это время наступило уже после того, как ей распоряжениями горя отцов города и действиями горя архитекторов был нанесен значительный урон. Разрушены здания, формировавшие внешний вид района церкви Сухарева башне многие дома доведены чуть ли не до руин, в сложившуюся застройку втиснуты здания, чуждые общему стилю улиц. Кроме того, судьбу Сретенки весьма усугубили явно желавшие услужить начальству историки и публицисты, пересказывая на разные лады очерки Гелеровского и представляя ее клакой и трущобы, которой не место в социалистической Москве. Общие усилия этих трех сил были направлены на то, чтобы сформировать у москвичей совершенно определенное, отрицательное и пренебрежительное представление о Сретенке и подготовить общественное мнение к ее уничтожению. Популярный путеводитель по Москве, выпущенный в 1937-40 годах, тремя изданиями, говоря о Сретенке, ограничился одним абзацем, безопелляционным приговором старинной улицы. Короткая и узкая Сретинка, соединяющая Сретинские ворота с колхозной площадью, не представляет для осмотра особого интереса. По генеральному плану реконструкции Москвы Сретинка явится частью радиальной магистрали, соединяющей центр города с Ярославским шоссе. При реконструкции Сретинка будет расширена до 42 метров, главным образом за счет сноса левой ее стороны на которой крупные здания встречаются как исключение и выпрямлено. И все. Ни слова ни об одном конкретном здании, ни одного упоминания о замечательных людях здесь живших, ни одного исторического факта. Одним словом, чтобы и имени не сохранилось. Попытки заменить ее божественное название на советское предпринимались вплоть до начала 60-х годов. И каждый раз что-то мешало осуществить переименование. К счастью, не все варварские планы реконструкции Москвы были осуществлены. Сретенка осталась не расширенной и не выпрямленной. А тут, в 70-е и 80-е годы, наступило время признания Сретенки. Глаза москвичей открылись на нее. как и в случае с Арбатскими переулками, когда в 1906 году Бунин написал Здесь, в старых переулках и за зарбатам, совсем особый город. О Сретенке заговорили литераторы. Появились очерки Нины Молевой о Сретенском холме, в которых она бросила горький упрек московведам. Район обойден вниманием путеводителей и краеведческой литературы, предпочитающие одни и те же богатые библиографии уголки города. Какое сравнение для автора день в библиотеке или месяцы и годы в архивах. Отсюда невольный вопрос: не пишем потому, что не очень писать или не пишем потому, что не располагаем необходимыми знаниями. В своих работах Нина Михайловна приводит множество фактов и известных фамилий, преодолевая пустоту популярных путеводителей, но при этом ясно давая понять, что это лишь малая часть того, что еще предстоит открыть и ввести в информационный оборот. Идя более от эмоций, чем от знаний, образ Сретенки, точный, привлекательный и справедливый, рисует писатель Биллетрист Юрий Нагибин. Отдавая дань многолетнему негативному отношению к Сретенке, он сначала, словно бы извиняясь, повторяет старые оговорки. мол, она особой казистостью никогда не отличалась. Но затем говорит от себя, высказывает свое мнение. Но признаться, я люблю эту Сретенку сохранившую, как никакая другая улица, обличье старой Москвы. И чем так привлекательны низенькие, лишенные всяких украшений домишки? Конечно, веем старины, но есть в них и соразмерность, архитектурная грамотность, соответствующая своему жизненному предназначению. Те, для кого они строились, не обладали крупным достатком, они требовали от жилища лишь надежности, удобства и уюта для серьёзного и спокойного существования. Прозвучало имя Сретенки и в одной песне было так удачно: На Сретенке ночной надежды голос слышен. В журналистских газетных очерках хочерках упоминание Сретенки обрели новый эпитет милая Сретенка. А затем и в работах ученых, историков Москвы, искусствоведов, историков архитектуры появились утверждения и доказательства уникальности района Сретенки. Вот цитата из очерка "Сретинский холм" архитектора Резвина, директора музея архитектуры имени Щусева. Очерк опубликован в 1984 году. Трудно словами передать все своеобразие этого уголка старой Москвы, где чисто московская пестрота архитектуры так прекрасно обогащается выразительнейшим рельефом, подобного которому нет ни в одном другом районе центра. И всё же читатель вправе задать вопрос. А что, собственно говоря, особенного на Сретинском холме? Что тут беречь и охранять? Ведь нет здесь барских особняков с парадными портиками, как на Кропоткинской, или древних боярских палаток, как в Харитоневском. Действительно, отдельных официально зарегистрированных памятников архитектуры тут не найти. Но есть нечто не менее ценное, утрата которого практически невосполнима. В этом районе почти без изменений сохранились древняя планировочная структура и характерная застройка, восходящая в основе еще к XVII столетию. Он чудом уцелел во время пожара 1812 года и безусловно должен быть сохранен. Застройка этого старинного района столичного центра многоэтажными домами неизбежно приведет к потере градостроительного масштаба и полному изменению архитектурного облика. О домах посрединки, об ее рядовой застройке Резвин пишет, что в них сконцентрированы многие типичные черты московского зодчества. Он призывает обратить внимание на их своеобразную красоту и разнообразие. А еще он отмечает издавна ценимые москвичами виды города. Достопримечательностью района являются панорамы, которые еще можно сегодня увидеть из глубины некоторых переулков. Совершенно особый, никем не исследованный мир сретинские дворы, пишет Резвин. Это небольшие, перетекающие друг в друга и в переулке пространства, или, говоря проще, проходные дворы, примечание автора. Не похоже одно на другое. Но побывав тут два-три раза, можно запомнить в каждом свой ориентир: огромный тополь, закрывающий полнеба, узорный козырек над покосившимся крыльцом, невысокую полуобвалившуюся подпорную стенку, вполне современную рекламу или вывеску учреждения. Поэзия сретенских дворов и в строках песни Юрия Висбра: "Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор". Образ, нарисованный нагибиным, исследования ученых говорят об одном. Весь неспешный, растянувшийся на полуветье исторический путь Сретенки был направлен на воплощение той улицы, которую мы можем назвать милой. Летописное сообщение о строительстве первоначального рва по линии будущего Белого города и нынешнего бульварного кольца в 1394 году дает повод думать, что уже в то время посад распространялся за его пределы на территорию нынешней Сретенки. Той же осени замыслиша на Москве ров копать. По его от Кучково поля а конец устья его в Москву реку. Широта его сажень, а глубина в человек стояша. Много бысть убытка людям по сквозь дворы копаша и много хорома разметаша. Еще с 14 века с самого основания Сретенского монастыря, когда он считался загородным, вокруг него поселились слободой ремесленники разных профессий торговцы, мужики, огородники, всякий сборный народ. Эта слобода называлась Сретинской слободой или Сретинской черной сотней. Московский посад в 16-17 веках делился на административные единицы, имевшие самоуправление и называвшиеся сотнями. В Москве 17 века насчитывалось около 30 сотен и ещё несколько полусотен и четверть сотен. Термин чёрное значит, что их жители, в отличие от дворцовых, монастырских, стрелецких слобод, не пользовались никакими льготами по уплате налогов и платили за все, до чего только смогли додуматься обложить налогом фискальные органы. В 16-м, особенно в 17 веке, после того, как была построена стена Белого города, и земли с сотни стали не пригородом, а городом. Ее исконных обитателей начали вытеснять с их участков за пределы города более богатые и знатные лица. Процесс хорошо известный и современным москвичам. Место для выселения было указано непосредственно за стеной Белого города, где к тому времени уже и так жило немало разного народа. В документе 1620 года оно уже имеет название За Устретинскими воротами в деревянном городе Новая Слобода оттянет, то есть относится в административном отношении, примечание автора, в Устретинскую сотню. Сретенка, улица между белой стеной и деревянной оградой в 17 веке и позже полностью соответствовала этой характеристике. На планах Москвы конца XVI начала XVII века, которые в отличие от современных условных чертежей, представляют собой рисунок панораму города, на вретинке можно рассмотреть мостовую, изложенных поперек бревен, и расположенные вдоль нее и избы с огородами и садами за ними. С правой стороны улицы, примерно посредине ее, деревянная одноглавая церковка. Этот рисунок не являясь точным изображением улицы, На них было больше дворов и домов. все же дает верное общее представление о том, какой была тогда Сретенка. То, что уже в XVI веке Сретенка была замощена, значит, входила в число самых значительных улиц Москвы, подтверждают археологи. При земляных работах на Сретенке они обнаружили несколько залегавших друг над другом ярусов бревенчатых мостовых нижний, из которых датируется XVI веком. Основа планировки новой Сретинской слободы, ее главная улица Сретинка, протянувшаяся от Сретинских ворот Белого города до одноименных ворот Земляного. Справа от нее до Мясницкой улицы и слева до реки Неглинной нарезаны параллельно главной улице участки для слобожан. Участки небольшие, по современным меркам от 4 до 8 соток. Для того, чтобы к каждому был подъезд от улицы перпендикулярно к ней проложены переулки. Сейчас на Сретинке, хотя вся длина ее составляет около 800 метров, 16 переулков, они сохранились с XVII века. Правда, тогда их на один было больше. Подобная планировка была удобна для слобожан. Ни один район Москвы не представляет в такой цельности свой древний градостроительный облик, как Сретенка, и уже одно это ставит ее в число ценнейших исторических памятников Москвы.